Глава 13 Оглядываясь по сторонам, я не переставал удивляться тому, насколько голые бетонные стены можно приспособить, под языком будущего молодежной тусовки. Тот диван, который приволокли сюда мы с бабушкиным, был уже можно сказать последним штрихом к картине места встреч. Посреди этой крыши, которую образно можно было назвать и залом, Стоял довольно приличный стол, окруженный стульями. На этом столе были расставлены тарелки с домашними салатиками, стаканы и здоровенная бутыль самогона, а к одному из стульев была прислонена гитара. А ребята сегодня явно что-то отмечали. В пользу последнего предположения говорила и музыкальная техника. Чуть поудаль от стола располагался катушечный магнитофон, подключенный к усилителю и огромным колонкам. Уж не знаю, как они в заброшке умудрились решить вопрос с электричеством. Если я правильно понял, кто-то притащил военный электрогенератор. Значит, здесь собирается не просто шантропа с улиц, а люди из небедных и привилегированных семей, подумал я. Такие вещи просто так в магазине не купишь». А если и купишь, вряд ли станешь по заброшкам таскать. Такой вот у их коммуны домик на дереве. С удобствами. — Так, пацаны, я не поняла. Вы чего расслабились-то? — раздался звонкий Ленкин голос. — А диван на место ставить кто будет, я, что ли? — Так, кто-нибудь бы сказал еще, где его место, — хмыкнул один из гостей. Ленка огляделась. «Вон там пока поставьте». Она махнула рукой куда-то в сторону. «За стульями пусть пока стоит. Вдруг кому-то прилечь понадобится, а там дальше видно будет». Двое парней тотчас же перенесли диван на указанное место и с победным видом уселись на нем, откупорив по бутылке пива. Бабушкин всячески делал вид, что меня не знает, и вообще я не с ним, а как-то сам приблудился». Я невольно усмехнулся, в принципе, чего-то подобного я от него и ожидал. Он не из тех людей, которые дорожат своим окружением, если только это окружение, не может ему дать каких-нибудь желаемых благ. Такой персонаж легко пообещает тебе стрекороба, когда ему что-то от тебя нужно, будет улыбаться и даже угождать, но в момент о тебе забудет, получив желаемое». Зря только о ракушке ему рассказал. Хотя, кто его знает, может, это как-нибудь потом и сработает. В компании я остался один. Понятное дело, для бабушкина я был просто глупый малолетка, которого можно, конечно, иногда использовать, но общаться с ним на равных увольте. Скучно и вообще не круто. Но остальные меня попросту еще не знали. Хотя, чего уж там. Все они тоже были на пару-тройку лет постарше меня, а в этом возрасте два-три года — огромная разница. И что мне оставалось делать? Уйти? Это было бы, во-первых, как-то глупо, пришел, огляделся и ушел, тем более, что меня уже видела здесь Ленка, и выглядеть перед ней лохом мне совсем не хотелось. А во-вторых, тогда получилось бы, что я просто подорвался по первому зову бабушкина, оттащил за бесплатно тяжеленный диван и тут же тихо свалил подальше, чтобы не мешать ему развлекаться. Это уж было бы совсем унизительное положение. И если на остальных в этой компании мне было по большому счету наплевать, за исключением Ленки, вряд ли мы с ними пересечемся где-то еще то бабушкин из этого сделает только один вывод. Мной всегда можно пользоваться по своему усмотрению. А с такими установками о спокойной жизни в общежитии можно было забыть навсегда. Тут закон простой. Тот же самый, что и в пионерском лагере. Как себя поставишь с самого начала, так к тебе и будут относиться. Нет уж... Если я, пусть и случайно, затесался в эту компанию, нужно постараться проявить здесь себя по максимуму. Тогда и старшие пацаны уважать начнут. Да и чем, черт не шутит, может и с Ленкой что-нибудь получится со временем. Девчонки в этом возрасте не особо-то вдумываются во всякие тонкости. И важнее, что скажут в компании сверстников. Так что у меня был двойной стимул достойно показать себя. «Да ты садись, не бзди!» Один из парней с пивом, глядя на меня, хлопнул по дивану рукой. «Ты с Денисом пришел, значит, свой. Как тебя зовут-то хоть?» Михаил ответил я, присаживаясь на диван между двумя любителями пенного напитка. Я, Андрюха, протянул мне руку парень и кивнул на своего приятеля. А вот он, Дима. Он только-только из армии пришел. Мы это дело и решили отметить. Дембелен, понял? Я кивнул. — Чего же тут было не понять? То-то я смотрю, этот Дима как будто постарше всех остальных здесь выглядит. Еще бы, ему уже целый двадцатник. Они его, небось, воспринимают уже как взрослого здорового мужика, даже если сами его ровесники. — И часто вы так здесь собираетесь? — спросил я Андрюху, чтобы поддержать разговор. — Бывает, пожалуй, он плечами. — Ты не смотри, что сегодня здесь стол. Это в честь Динки все. Так-то мы не каждый раз бухаем. Наоборот, мы тут собираемся подискутировать на разные темы. Тут некоторые даже лекции читают, если тема всем интересна. Вот, например, в прошлое воскресенье обсуждали международные отношения. Ты слышал, что Англия, Франция и США нарушили четырехстороннее соглашение по западному Берлину? А мы, между прочим, за мир боремся» и что вы прямо по каждой новости вот так дискутируете. Мой вопрос получился настолько же глупым, насколько и подозрительным. Незнакомцы, интересующиеся такими вещами в СССР, вполне могли счесть за провокатора, но задал я его скорее от изумления. Как-то уж не сочеталось в моих представлениях обстановка веселой молодежной тусовки с алкоголем и такие серьезные... «Дискуссионные клубы». «Ну, хотя эта тема сложная, согласен», — поспешил поправить себя Андрей. «Чаще мы тут о музыке разговариваем. Кому удается достать какие-нибудь зарубежные книжки или журналы, «Роллинг Стоун» там или «Мелоди Мейкер», тот приносит их сюда, и мы их вместе читаем». «Так ведь все это в киосках не купишь», — осторожно заметил я. Андрей посмотрел на меня с удивлением. «А зачем киоски? Кто туда ходит вообще?» «Вон, видишь, Серега!» Он кивнул в сторону одного из пацанов, который выглядел самым ухоженным и лощенным в этой компании. «Вот у него ботяня, порцовщик, мы через него все это и достаем. И шмотки, кстати, тоже. Конечно, в школу или там в институт на лекции в ферме не походишь». Сразу начнется комсомольские собрания, статьи в стенгазетах. Но на танцы сгонять самое оно. Судя по всему, авторитет Бабушкина здесь был непререкаем. Ну или, по крайней мере, ему здесь безоговорочно доверяли. В советское время фарцовка была уголовным преступлением. За такие занятия можно было легко и просто уехать лет на десять, а то и побольше. И вот так откровенно рассказывать незнакомому человеку, кто занимается форцовкой, для этого нужно было очень сильно доверять собеседнику, ну или тому, кто его привел. А может, они просто пока только выглядят взрослыми, а сами беспечные подростки, которым уже начал ударять в головы алкоголь. Но в любом случае получалось, что Бабушкин был не таким уж простым балбесом, каким его пытался представить нам Антон Сергеевич. Надо будет, пожалуй, присмотреться к нему повнимательнее. Ну что, потанцуем, услышал я громкий голос. Магнитофоном подошел один из гуляющих. Видно, тут он был за и уже успел поставить на магнитофон какую-то катушку. Не дожидаясь ответа, он нажал на кнопку воспроизведения и за брошку огласили звуки афроамериканского фанка. Да, в это время такая музыка как раз набирала обороты. От рока в его чистом виде, которые широкие слои еще и не слышали толком, многие среди модной молодежи уже успели устать. А вот фанк с его воздушной атмосферой, да еще диско с четким танцевальным ритмом подбирались к пику своей популярности. Насколько я помнил, в сценарии дембельских гулянок, вечеринок... На них обязательно должно быть море алкоголя и прочих, скажем так, плотских удовольствий. Но насчет напитков все было ясно. Бутыли замагона, которую они сюда притащили, этой компании хватило бы на то, чтобы плотно пьянствовать дня три. Растущим организмам для опьянения нужно не так много, а в этой емкости явно было несколько литров ведь у них имелся еще и запас пива. А вот что касается остальных плоских утех, я почему-то поймал себя на мысли, что мне будет неприятно, если с Ленкой кто-нибудь... От неожиданности я даже вздрогнул и посмотрел на Ленку, отыскав ее глазами в компании. Она весело хихикала с пацанами, не замечая меня. Кстати, этот Димка Дембель вел себя с ней довольно фамильярно. И даже фривольно. Несколько раз он развязно окрикивал, я пару раз схватал за руку. Не злобно, а скорее весело, но все же мне показалось, что их отношения выходят далеко за рамки чисто приятельских. Правда, никаких поцелуев и обниманий я пока еще за ними не заметил. Но все же могут они быть парочкой. От этой бысли я почему-то начинал слегка нервничать. Или это обычная наглость дембеля, готового накинуться на все, что движется, после двух лет вынужденной аскезы? Да, я чуть не хлопнул себя рукой по лбу. Неужели я на нее запал? Нет, в этом, конечно, ничего такого не было. Наоборот, нормальная, естественная реакция. Только вот мне сейчас все эти шуры-муры были ни к чему, учитывая мое пока еще шаткое положение в динамо. Чуть возьми... Да о чем я вообще, учитывая нашу разницу в возрасте, а она явно была старше года на два или даже больше, Ринк на меня в этом смысле и не посмотрит. Так что проблема решится сама собой. Это для меня она совсем девочка. Ну или... ладно. После разберемся. Война план покажет. Вечеринка, между тем, была еще в самом начале, на последний этаж заброшки. Заходили все новые и новые гости. В какой-то момент я даже сбился со счетом. Одеты они были все довольно прилично, и вообще не производили впечатления маргиналов. «Да куда же я в итоге попал?» — размышлял я, глядя на очередное пополнение нашей компании. Отовариваются они явно не в общих магазинах, а у форцовщиков, ведь вещи стоят дорого. Навар за опасность — это логично. Значит, все здесь люди не бедные. При этом интересы у них, можно сказать, как у интеллигенции. Политика, музыка, мода. Больше всего меня в этом смысле поразил, конечно, Бабушкин. Его имидж, сложившийся в «Динамо», плохо зачитался с этой компанией, но ведь как-то он туда попал. Это все, конечно, здорово, но уже устарело, Донесся до меня чей-то возбужденный голос. Это все для папиков? Нет, я не в том смысле, что это плохая музыка, но сейчас нужно новое, свежее. Ты вот слышал новый альбом Аббы? Вот это вещь. Я с собой пленку принес, потом поставим. Ты обалдеешь, какие там песни бронебойные. Да что ты все с этой Аббой носишься? Недовольно поморщился второй меломан. Это же все эстрада пустышки. Они сегодня есть, а завтра их никто не вспомнит так ногами подрыгать на дискотеке и утром забыть. — А спорьем их и в нашей старости слушать будут, — не успокаивался первый. — я даже спорить с собой не буду, — презрительно фыркнул второй. — Ты что думаешь, если слащавый голоса до да приторной мелодии, хоть и на синтезаторах, значит, уже стоящая группа, что ли? Да это однодневка, на один сезон. Вот битлы — это да. — Застрял ты в своих бетлах, старик, — снисходительно возразил первый. — А время вперед идет, и музыка меняется. В другом углу пацаны хвастались своими обновками. До меня доносились обрывки их восторженных фраз. — Глянь, какую рубашенцу отхватил! — А посмотри, какие джинсы! — Сто пятьдесят рублей всего, и такая вещь! — Сто пятьдесят рублей за одну вещь! Полторы, а то и две средних советских зарплаты в эти годы. И это для них всего. Да, чтобы выделиться в такой компании, придется крепко постараться. Ничем материальным я их удивить не могу. Положим, теперь я знаю их форцовщика И могу при случае сослаться на бабушкина. Но денег-то на такие покупки у меня пока что все равно нет. И пока сам не раздобуду и не будет значит придется придумывать что то другое внезапно музыка оборвалась танцующие по инерции сделали еще несколько движений и с недоуменным видом повернулись к диск жакея ты чего в разнобой спросили сразу несколько гостей где музыка то сейчас ребята сейчас диск жаккей как раз отошедший в сторону чтобы перекурить спешно бросился к магнитофону Понажимав разные кнопки и несколько раз проверив питание, он начал осматривать механизм. Комплекс колесиков и зажимов вставлялась лента и вскоре вынес свой вердикт. Она, пленка, заживалась. То ли пасеки менять надо, то ли колесико — это дурацкий барахлит. Ну, елки-палки. Ну, я же тебе вчера несколько раз напомнил, чтобы ты лентопротяжку проверил. — протянул Андрюха. — Так сложно было, что ли? Теперь вот сиди на празднике в тишине. — А я сейчас, — оправдывался диджакей, доставая сумку с какими-то инструментами. — Я быстро, сейчас все исправим. — Быстро, — проворчал Андрюха и ткнул меня в бок. — Вот скажи мне, Миха, как такие люди называются, а? Я ему вчера раз пять сказал «Проверь, проверь!» Техника — дело хрупкая, в любой момент заклинить может. А он мне «Да ладно, да ладно!» Вот и приплыли с его «Да ладно!» Ребята, Ленка возникла рядом так же внезапно, как при нашем знакомстве у речки сегодня из-за стены. Видимо, эффектные появления были ее отличительной чертой. А давайте, чтобы в тишине не скучать, кто-нибудь на гитаре поиграет, а? А мы вместе подпоем, если слова знать будем. Кто у нас тут гитарист? Кто хочет? Я, как будто невидимая сила, подбросила меня с дивана вверх. Я встал и услышал свой голос словно со стороны. «Я сыграю. Где гитара?» «О, да ты у нас еще и музыкант!» Ренка игриво прищурилась, и я сразу услышал напряженное покашливание Димы Дембеля. «Ну давай, раз ты такой смелый, удиви нас хорошей песней. А мы пока тарелки с салатиками свежим, а то аппетит у всех я смотрю». «Не шуточный». С этими словами она вручила мне гитару. Не сказать, что я был прямо-таки уж хорошим гитаристом, бренчал что-то в компаниях при случае, но даже в наших спортивно-тренерских сборищах находились умельцы и покруче. Впрочем, среди людей, отмечающих дембель товарища, особой виртуозности не требовалось. Настроение поддержать — это да. Только вот чтобы мне такого спеть, как назло все песни, которые я знал, повылетали у меня из головы. Я сделал вид, что настраиваю инструмент, а сам в этот момент судорожно пытался вспомнить хоть сколько-нибудь подходящий репертуар. Не слишком старый, не слишком современный, нельзя петь песни из будущего. Из своей прошлой юности я более-менее неплохо помнил репертуар «Вио», Но, судя по интересу здешней публики к фирменной эстраде, за это музыкальное направление могли отобрать гитару. Тогда Высоцкий. Вроде бы универсальный вариант. Но как на грех из его песен в памяти всплывали лишь военные да мрачные, вроде коней привередливых. Не самый адекватный подарок на праздник, мне кажется. Что же тогда? Может быть, не заморачиваться и вспомнить дворовый репертуар? Уж эти-то песни пелись всеми подряд, и даже самые снобистки настроенный рокер или дискотечник после стакана другого нет-нет, да и подпевал про голубей, целующихся на крыше, или про Иволгу, тоскующую в болиннике. Да, пожалуй, это будет самое оно, и общеизвестное, и без особых претензий. Что в итоге? Пауза затягивается, надо выбирать. Я решил взять первый минорный аккорд и запеть то, что придет в голову, а там уж куда кривая вывезет. Рука уверенно ударила по струнам, и неожиданно для себя самого я запел. «Дым сигарет с ментолом. Яный угар качает». Только в процессе исполнения я сообразил, что все-таки хватил лишку. И эта песня, во всяком случае, в этом варианте, Появилась лишь в девяностых годах, а нынешняя молодежь могла знать из нее, если только строчки припева, которые кочевали из песни в песню. Да и слова про сигареты и пьяного угар от человека, который не курит, не пьет и вообще еще не дорос до ласканий, воспеваемых в песне, звучали довольно забавно. Возможно, именно поэтому на мое пение поначалу никто не обратил внимания. Как раз в этот момент, по выражению Ленки, обновились салатики на столе а в стаканы снова полился самогон и поднимая очередной тост никто не обращал внимания на фоновую музыку а когда я ее обнимаю все равно о тебе вспоминаю пел я глядя на ленку и мне показалось что это место в песне мне удавалось лучше всего чтобы не думать о том какое впечатление я произведу в своей песни Я прикрыл глаза. Со стороны могло показаться, что я целиком и полностью во власти вдохновения. На самом же деле все было намного проще. Песню я знал на звук, и о том, что спеть в следующий момент можно было не беспокоиться. Поэтому я пытался продумать план своих дальнейших действий в общении с новыми знакомыми. Все-таки моей задачей было не просто интересно провести время сегодня но и произвести задел для последующих встреч что то подсказывало мне что эта модная и нескучная компания еще сыграет какую то важную роль в моей жизни Увлёкшись этими размышлениями я не заметил как моя песня закончилась я взял заключительный аккорд Ну ты даешь Мишаня! «Здорово — здорово услышал я восхищенный ленкин голос Я открыл глаза и обомлел. Передо мной молча стояла вся компания. Я даже не заметил, в какой момент они перестали разговаривать между собой и начали слушать меня. Ого! И Ленка впереди всех. А это приятно. Получилось, получилось, радостно свербило в мозгу. А что это за песня-то хоть? Где взял? Посыпались вопросы. — Да я и не помню, уже слышал где-то, — уклончиво ответил я. — А что мне было им говорить? Привез вам эту песню из 1992 года? — Напишешь потом слова и аккорды, — спросил кто-то. — Напишу, конечно, — согласился я, про себя отметив, что теперь и я чем-то их заинтересовал. Со стороны лестницы послышались шаги и приглушенные голоса. — Я напрягся. Вроде бы все, кто должен, были уже на месте. Никто не упоминал, что мы ждем кого-то еще. Не хватало, чтобы меня тут накрыл наряд милиции, вызванный соседями за громкую музыку. Этим-то ребятам, чего у них, вон, родственники, и друзья с такими связями и деньгами, что от чего угодно отмажут. А мне придется возвращаться к шахматам. А этот вариант я даже не рассматривал. Но оказалось, что состав гостей действительно ожидало пополнения, и какое. «Всем физкульт привет!» — услышал я веселый голос, и в наш досуговый клуб пошли еще четверо парней. Тот из них, кто шел первым, бережно держал на вытянутых руках сумку с чем-то круглым. «Ой-ой! Неужели это то, о чем я думаю?» — захлопала в ладоши Ленка. «А ты не думай. Ты доставай давай!» Гость с важным видом протянул ей свой багаж, и на свет был извлечен огромных размеров домашний торт. «Мамки наши, на пару полдня пекли», — пояснил еще один пришедший, и вдруг повернулся ко мне. Увидев меня, он с вытянутым от изумления лицом толкнул в бок первого, а тот — в свою очередь остальных. Эта немая сцена продолжалась несколько секунд. Я был удивлен не меньше, чем они. Но разве мог я, собираясь в одно место вместе с Бабушкиным, предположить, что здесь соберутся едва ли не все, кого я успел встретить за недолгое пребывание в столице Советского Союза? Сначала Ленка выпорхнула из-за стены, как ни в чем не бывало. А теперь и тот криминальный квартет, который сначала пытался отобрать у меня деньги и велик, а потом угрожал неприятностями в ПТУ, в полном составе, лазил на меня в роли гвоздя вечерней программы, пытаясь сообразить, что все это означает.